Покои примарха на борту его боевой боржи железный кулак, выполненный в камне и стекле, были столь же холодны и неприветливы, как и промерзшая тундра медузы. Стоявший перед Манусом первый капитан Сантер почти ощущал на коже ледяное дыхание своего родного мира. Крупные блоки поблескивающего обсидиана, вырезанных на склонах подводных вулканов, подчеркивали мрачную атмосферу покоев, а стеклянные витрины, полные боевых трофеев и бесчетных образцов оружия, Стояли в углах будто стражи, охраняющие память о веках сражений. Сантор смотрел на стоящего перед ним в окружении слуг полуобнаженного примарха. Сервиторы омывали его твердую металлическую плоть и накладывали на нее благовонные масла, перед тем, как очистить ее окончательно при помощи быстрых, как бритвы, ножей. После того, как тело примарха было отполировано до блеска, оружейники начали одевать мануса. В несколько слоев боевой брони, сияющих черных пластин, гладкого керамита, выделанного мастером-адептом, малеволием на Марсе. Что ж, оруженосец Сантер, начал Примарх, и в его голосе послышалось клокотание лавы в жерле Медузианского вулкана. Расскажи мне вновь, как же наш опытный капитан Бальхан умудрился потерять три своих корабля и никак при этом не повредить врагу? Кажется, его заманили в засаду, ответил Сантер, выпрямляя спину. Служба в качестве первого капитана железных рук и личного советника-оруженосца Примарха Было величайшей честью, которой он заслужил в своей жизни. Но хотя он радовался каждой минуте, проведенной рядом с Манусом, бывали моменты, когда гнев примарха выходил из-под контроля разума, подобно неустойчивому ядру их родного мира, непредсказуемому и ужасающему. В засаду прорычал Ферус Манус. Проклятие! Сантор, мы все превращаемся в размазню. Месяцы в погоне за тенями сделали нас безрассудными и опрометчивыми. Я так этого не оставлю. Примарх возвышался над толпой слуг. Его бледная плоть в тех местах, где ее не сменило железо, казалась выточенной из толщи ледника. Боевые шрамы пересекали кожу затейливой сетью. Примарх железных рук никогда не упускал случая воодушевить воинов личным примером. Коротко подстриженные волосы чернели углем. Глаза блестели, как серебряные монеты, а лицо несло на себе отпечаток столетий войны. Да, если другие примархи были от рождения прекрасными созданиями, сравнявшимися по красоте с богами за время, проведенное во главе Астартес, то о Ферусе Манусе ничего подобного сказать было нельзя. Да он и не стремился к этому. Глаза Сантара, как и всегда, были устремлены на сияющее серебро рук примарха. От плеч до кончиков пальцев вместо теплой плоти пульсировал серебристый, похожий на ртуть металл, словно пойманный в ловушку и вынужденный навеки вечные сохранять одну и ту же форму. Сантару не раз доводилось видеть чудесные вещи, созданные этими руками, механизмы оружия, что никогда не ломалось и не подводило хозяев. Все они были созданы одними лишь руками примарха, не нуждающегося в кузнице или молоте. Капитан Бальхан уже на борту флагмана, чтобы лично извиниться за свою неудачу, и он готов немедленно оставить командование Ферумом. Извинения? Гневно отозвался Манус. Да я сниму с него голову, чтобы другим не повадно было терпеть неудачи. Со всем уважением, мой лорд, возразил Сантар. Бальхан опытный капитан, и он заслуживает менее строгого наказания. Быть может, вы просто лишите его рук? Руки? — И как же он будет служить мне без них? — грозно нахмурился примар, заставив вздрогнуть от страха слугу, державшего на грудник. Крайне паршиво, — согласился советник, — хотя должно быть лучше, чем без головы. Феррус Манус улыбнулся, и его гнев схлынул так же мгновенно, как и появился. — У тебя настоящий дар слова, Сантар. Пламенное сердце медузы пылает у меня в груди и порой изливает огонь в мою голову. — Я всего лишь ваш покорный слуга, — поклонился советник. Примарх раздвинул оружейников в стороны и подошел к нему. От тела примарха исходил сильный аромат полировочных порошков и благовонных масел. Хотя Сантар был высок даже по меркам Астартес и облачен в полный боевой доспех, Манус все же возвышался над ним, глядя сверху вниз беспощадными серебристыми глазами. Они напоминали осколки вулканического кремня, твердые, неумолимые, острые, и советник с трудом подавил дрожь под их взглядом. Санта чувствовал, как его душа раскрывается и исследуется примархом, способным узреть любые слабости и несовершенства. Но и сам советник был достойным сыном Медузы и сильно походил на свою мать. Его грубые прямые черты напоминали скалистые утесы на склонах гор. Серые глаза словно отражали изорванное великими бурями небо родного мира. Много десятилетий назад, при попадании в легион, левую руку Сантара заменили бионическим имплантом. Спустя годы обе ноги первого капитана постигла та же участь. — Ты для меня больше, чем советник Сантар, — промолвил Манус, кладя руки на наплечники оруженосца. — Ты — лед, охлаждающий мой огонь, когда тут угрожает подпалить здравый смысл, данный мне императором. — Хорошо. Если ты не разрешаешь мне казнить Баальхана, то какое наказание предложишь? Сантар набрал в грудь воздух. Невероятное уважение, проявленное примархом, обездвижило его язык и высушило губы. Сам примарх тем временем вернулся к оружейникам. Наконец, разозлившись на себя за минутную слабость, советник начал. Капитан Бальхан извлек жестокий урок из этого разгрома, но его слабость подлежит несомненному наказанию. С другой стороны, если снять его с командования, то экипаж Ферума будет окончательно деморализован. Я уверен, что они смогут восстановить свою воинскую честь лишь под руководством Бальхана. Ну так что же ты предлагаешь? Спросил Ферус. Вы должны показать ему, что он навлек на себя ваш гнев, но вместе с тем что вы, и позволите ему и команде корабля вернуть ваше доверие». Манус кивнул. Оружейники наконец закончили свою работу, соединив нагрудник с пластинами, защищающими спину, и примарх развел стороны серебряной руки. Ослуги опустили длинные полосы ткани в железные шары с душистыми маслами и тут же обмотали ими живой металл. «Тогда я прикажу одному из железных отцов присоединиться к команде Ферума. Это вряд ли понравится Бальхану», — заметил Сантар. «У него не будет выбора».